Явление пятое. Паратов, Кнуров, Вожеватов и Робинзон. Робинзон, падая на диван. «Батюшки, помогите! Ну, Серж, будешь ты за меня Богу отвечать!» Паратов. «Что ж ты, пьян, что ли?» Робинзон. «Пьян! Разве я на это жалуюсь когда-нибудь? Как бы пьян, это бы прелесть что такое. Лучше бы и желать ничего нельзя. Я с этим добрым намерением ехал сюда. Да с этим намерением и на свете живу. Это цель моей жизни!» Паратов, что ж с тобой? Робинзон, я отравлен. Я сейчас караул закричу. Паратов, да ты что пил-то больше? Какое вино? Робинзон, тоже-то знает. Химик я, что ли? Ни один аптекарь не разберет. Паратов, да что на бутылке-то? Какой этикет? Робинзон, на бутылке-то бургонская, а в бутылке-то киндербальзам какой-то. Детский бальзам. От немецкого киндербальзам. Сладкая-слабая спиртовая настойка. Не пройдет мне даром эта специя. Уж я чувствую. Выживатов. Это случается. Как делают вино, так переложат лишнее что-нибудь против пропорции. Ошибиться долго ли? Человек не машина. Мухоморов не переложили ли? Робинзон. Что тебе весело? Человек погибает, а ты рад? Выживатов. Шабаш, помирать тебе, Робинзон. Робинзон. Ну, это вздор, помирать я не согласен. А хоть бы знать, какой увечья-то от этого вина бывает. Вожеватов. Один глаз лопнет непременно. Ты так и жди. За сценой голос Карандышева. Эй, дайте нам Бургонского! Робинзон. Ну вот, извольте слышать, опять Бургонского. Спасите, погибаю. Серж, пожалей хоть ты меня. Ведь я в цвете лет, господа. Я подаю большие надежды. За что же искусство должно лишиться? Паратов. Да не плачь, я тебя вылечу. Я знаю, чем помочь тебе. Как рукой снимет. Входит Карандышев с ящиком сигар.